Однако после этой невероятной встречи, окружавшие меня призраки Симамото, мало-помалу стали бледнеть и рассеиваться. В мир вернулись краски, и я избавился от чувства беспомощности, будто попал куда-то на луну и лишился почвы под ногами, смутно, словно наблюдая через стекло за кем-то другим, Я улавливал едва различимые колебания силы тяжести, чувствовал, как тело постепенно освобождается от облепившей его пелены. Что-то во мне оборвалось и исчезло. Беззвучно, резко и навсегда». Когда наш маленький оркестр ушел на перерыв, я подошел к пианисту и попросил, чтобы он убрал из репертуара несчастных влюбленных. «Сколько уже ты играешь эту вещь, хватит!» — сказал я, скроив приветливую улыбку. Пианист внимательно посмотрел на меня, словно взвешивая что-то в уме. Мы были друзьями, Иногда пропускали вместе по рюмочке, болтали о том, о сём. Что-то я не очень понял. Ты хочешь, чтобы я пореже её играл или не играл совсем? Есть разница. Объясни, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты её играл. Тебе не нравится, как я играю? «Что ты? Ты классный пианист. Редко кто так может. Значит, ты больше не хочешь ее слышать?» «Пожалуй», — сказал я. «Почти как в кино, как в Касабланке». Что-то вроде этого. После этого разговора он, завидев меня, иногда в шутку выдавал несколько аккордов из «Пока проходит время». Слушайте, эту музыку больше не хотел, но вовсе не потому, что она напоминала мне о Симомото. Просто она меня не трогала так, как раньше. Сам не знаю почему. В ней уже не было того особенного, что задевало душу все эти годы. Не осталось чувств, так долго соединявших меня с ней. Просто была прекрасная музыка, но ну и только. Оплакивать эти прекрасные останки я не собирался. «О чем ты думаешь?» — спросила ее Кико, заглянув ко мне в комнату. Было полтретьего ночи. Я лежал на диване и глядел в потолок. «О пустыне». «О пустыне?» Юкика присела у меня в ногах. А какой пустыне? Обыкновенной, с барханами и кактусами. Вообще, там много всякой живности. Я тоже к ней отношусь, к этой пустыне? Конечно, отвечал я. Мы все в ней живем, хотя на самом деле живет одна пустыня, как в фильме. В каком? Диснейском. Живая пустыня называется. Документальное кино про пустыню. Ты в детстве что не смотрела? Нет. Странно. В школе нас всех водили на этот фильм. Впрочем, Юкика на пять лет моложе. Наверное, еще маленькая была, когда он вышел. «Давай возьмем кассету и посмотрим в воскресенье все вместе. Хороший фильм. Там такие виды, животные разные, цветы. И детям, наверное, будет интересно». Юкика с улыбкой посмотрела на меня. «Давно я не видел, как она улыбается». «Ты уходишь от меня?» «Послушай, Юкика, я тебя люблю». «Возможно...» Но я тебя о другом спрашиваю. Собираешься ты уходить или нет? Да или нет? Других ответов мне не надо. «Нет, я не хочу уходить», — покачал головой я. «Может, у меня нет права так говорить? Но я не хочу. Я не знаю, что будет, если мы расстанемся». «Я не хочу опять остаться один. Лучше уж умереть!» Юкика протянула руку и, легко коснувшись моей груди, заглянула мне в глаза. «Забудь ты о правах. Какие тут могут быть права?» Я чувствовал на груди тепло ее ладони и думал о смерти». А ведь я мог умереть тогда вместе с Симамото на хайвее. И меня бы не стало. Я бы исчез, испарился. Как исчезает многое в этом мире. Но я живу, существую. И на груди у меня теплая рука, Юкико. Я тебя очень люблю, Юкико самого первого дня. И сейчас так же люблю. Как бы я жил, если бы мы не встретились?» «Словами не передать, как я тебе благодарен. И за все хорошее ты от меня такое получила. Потому что я эгоист, вздорный, никчемный тип». Гадости делаю тем, кто рядом со мной. Просто так. Без всякой причины. А получается, один вред самому себе. И другим. И себе жизнь порчу. Но я не нарочно Как-то само собой получается. Не спорю. Тихо проговорила Юкика. С ее губ еще не сошла с улыбка. Ты в самом деле эгоистичный, вздорный и никчемный тип. И меня обижаешь. Я долго смотрел на нее. Она ни в чем меня не обвиняла. В словах ее не было ни злости, ни грусти. Ее кика лишь констатировала факт. Я медленно подбирал нужные слова. Мне всю жизнь казалось, будто я хочу сделаться другим человеком. Меня все время тянуло в новые места. Хватилось ухватиться за новую жизнь, изменить себя. Сколько их было, таких попыток. В каком-то смысле я рос над собой, менял личность. Став другим, надеялся избавиться от себя прежнего, от всего, Что во мне было? Всерьез верил, что смогу этого добиться. Надо только постараться. Но из этого ничего не вышло. Я так самим собой и остался. Что бы ни делал. Чего во мне не хватало, и сейчас не хватает. Ничего не прибавилось. Вокруг все может меняться... Людские голоса могут звучать по-другому, а я все такой же недоделанный. Все тот же роковой недостаток разжигает во мне голод, мучит жаждой, и их не утолить, не насытить. Потому что в некотором смысле этот недостаток я сам. Вот что я понял. «Сейчас я для тебя готов стать другим человеком. Мне кажется, я смогу. Это непросто, конечно, но я постараюсь. Может, получится? Но, скажу честно, все может повториться. Я опять могу сделать тебе больно. Разве можно тут что-то обещать?» «Когда я говорил, что у меня нет права, я как раз это и имел в виду. Не уверен, что переборю эту силу. И ты все время пытался укрыться от нее?» «Выходит, пытался». Рука ее кика по-прежнему оставалась у меня на груди. «Бедный!» Ее голос звучал так, как если бы она зачитывала надпись которую кто-то извоял на стене крупными буквами.